Глава 46. Свидание состоялось Церковные часы пробили три четверти 12-го, когда на лондонском мосту появились две фигуры. Одна, торопливо шедшая впереди, была женщина, которая нетерпеливо озиралась, словно отыскивала кого-то. Другая – мужчина, пробиравшийся в густой тени. Так они перешли по мосту из Мидлсекса на Сарийскую сторону И тут женщина внезапно повернула назад Ной едва успел забиться в одну из ниш над быками моста Затаив дыхание, он выждал, пока девушка не прошла по противоположному тротуару Подождав немного, он потихоньку вышел и снова последовал за ней Почти на середине моста она остановилась Остановился и мужчина Ночь была очень темная Погода стояла плохая И в этот час в таком месте людей было мало А многие прохожие быстро проходили мимо Над рекой навис туман, сгущая красные отблески огней Горевших на маленьких судах, пришвартованных к различным пристаням По обеим берегам реки поднимались старые закопченные склады Во мраке виднелись башни старой церкви Спасителя и шпиль церкви святого Магнуса. Наконец тяжелый колокол собора святого Павла пробил полночь. Не прошло и двух минут после боя часов, как из кареты, остановившейся неподалеку от моста, вышли молодая леди и седой джентльмен. Отпустив экипаж, они направились прямо к мосту. Увидев их, девушка встрепенулась и поспешила им навстречу. «Не здесь!» Торопливо сказала Нэнси «Здесь я боюсь разговаривать с вами Пойдемте подальше от дороги Вот сюда, вниз по ступеням Лестница, на которую указала Нэнси Являлась частью моста И состояла из трех пролетов В конце второго Уходящая вниз каменная стена Заканчивалась орнаментальным пилястром Обращенным к темзе. Здесь нижние ступени шире Так что Ной, спрятавшийся там Не был виден со стороны Затаив дыхание, он стал внимательно слушать «Давайте поговорим здесь», — раздался голос пожилого джентльмена «Вы, я вижу, очень взволнованы Весь день меня преследовали ужасные мысли о смерти О каких-то саванах, запятнанных кровью И такой страх, что я горела, как в огне У вас богатое воображение, — успокаивая ее, — сказал джентльмен «Нет, это не воображение», — прерывающимся голосом возразила «Девушка» «Я действительно что-то чувствую!» «Вас не было здесь в прошлое воскресенье вечером?» Снова заговорил пожилой джентльмен «Я не могла прийти, — ответила Нэнси «Меня удержали силой!» «Надеюсь, вас ни в чем не заподозрили?» «Нет, это хорошо, — сказал джентльмен «Теперь выслушайте меня Эта молодая леди сообщила мне и кое-кому из друзей, которым можно спокойно довериться» То, что вы ей рассказали Признаюсь вам, сначала у меня были сомнения, можно ли на вас положиться Но теперь я твердо верю, что можно Конечно, можно, жаром подтвердила девушка В доказательство того, что я склонен вам доверять Скажу, что мы предполагаем выпытать тайну, припугнув этого монкса. Но если, если его не удастся задержать Мы хотим, чтобы вы выдали нам еврея Фэджина! — скрикнула девушка, отшатнувшись. — Нет, я этого не сделаю. Хоть он и дьявол, я этого никогда не сделаю. — Но почему? — Я не предам тех, которые могли бы. Любой из них мог предать меня, но не предал, какими бы ни были они дурными людьми. — В таком случае отдайте в мои руки Монкса и предоставьте мне иметь дело с ним. — А что, если... «Он выдаст остальных!» «Нам нужно знать только обстоятельства происхождения Оливера, и все», заверил ее пожилой джентльмен. «Я была лгунией и с детства жила среди лгунов», сказала девушка после паузы. «Но вам я поверю». После этого девушка рассказала, где можно найти Монкса, и подробно описала его. Она упомянула, что у Монкса случаются ужасные припадки, И это замечание заставило пожилого джентльмена вздрогнуть. Вот, кажется, и все. Еще у него на шее под галстуком большое красное пятно, словно от ожога. «Что?» — скрикнула девушка. «Вы его знаете?» «Кажется, да», — запнувшись, сказал джентльмен. «Хотя...» В голосе его появилось притворное равнодушие. Есть много людей, поразительно похожих друг на друга. Быть может, это и не он. Тем не менее, вы, любезные, оказали нам весьма важную услугу. И я хочу вас отблагодарить. Чем могу я быть вам полезен? Ничем, ответил Нейси. Не упорствуйте, мягко попросил джентльмен. Подумайте и скажите. Ничем, сэр. Заплакав, повторила девушка. Нет у меня больше надежды и желаний. Вы сами лишаете себя надежды. Я могу обеспечить вам тихое пристанище в Англии, или если вы боитесь здесь остаться где-нибудь в чужих краях. Одно ваше слово, и еще до рассвета вы станете недосягаемы для ваших прежних сообщников. Пойдемте. Я не хочу, чтобы вы вернулись туда. Вы... Я прикована цепями к прежней жизни Теперь она мне отвратительна и ненавистна Но я не могу ее бросить Тогда возьмите кошелек, вступила в разговор молодая леди Возьмите ради меня, чтобы у вас были какие-то средства в час нужды и горя Нет Я это сделала не для денег Но, если можно Дайте мне какую-нибудь вещь, которую вы носили На память Нет, не кольцо. Ваши перчатки или носовой платок. Ну вот. Будьте счастливы. Да благословит вас Бог. Прощайте, прощайте. И Нэнси, залившись, слезами убежала. Немного подождав, ушли и молодая леди с джентльменами. Пораженный Ной стоял еще несколько минут. Потом... Несколько раз осторожно осмотревшись вокруг и удостоверившись, что действительно остался один, он выбрался из своего тайника и поднялся по лестнице, крадучись в тени стены. Достигнув верхней ступени и несколько раз трусливо оглянувшись, Ной Клейпелл убедился, что за ним не следят. После этого он пустился к дому еврея с такой быстротой, на которую только способны были его ноги.